Прошла неделя. Она была примечательна тем, что ничего особенного в течение её не произошло. Даже господин Корнея и гильдия гравёров куда-то пропали. Виллим уже начал было подумывать о том, что его аккуратно поместили в какую-нибудь папку с надписью "Оставить в покое". Наверное, все решили, что ветеринарий теперь у правды в долгу, а кому хочется становиться средством оплаты долга. Стража тоже не беспокоила Виллима. Хотя в один прекрасный день на улице вдруг прибавилось дворников, но Уильям тут же отправил Гарри королю 100 долларов и послал букет цветов его жене, после чего тусклая улица снова потускнела. Пока старый сарай ремонтировался, отпечатня заняла помещение по соседству. С господином Сыром было легко договориться. Он просто хотел получать деньги. С такими вот простыми людьми легко иметь дело. Пусть даже это должен постоянно проверять свой кошелёк. Новую отпечатную машину доставили очень быстро. Деньги и тут придали необходимую смазку. Как только машину установили, дномы мгновенно принялись её переделывать. Новый сарай был меньше прежнего, но Сахарисе удалось отгородиться для своих редакторских нужд крохотный закуток. Она принесла цветок в горшке и поставила там вешалку для одежды. А ещё она постоянно твердила о том, какая огромная комната у них будет, когда старый сарай расширят и отстроят заново. Однако Уильям придерживался другого мнения. Каким бы большим помещение ни было, порядка всё равно не будет. Сотрудники листка всегда считали пол э таким большим плоским шкафом. Зато у Уильяма появился новый стол. Даже не новый, а гораздо лучше, настоящий, старинный. сделанный из ореха, с затянутой кожей столешницей, двумя чернильницами, огромным количеством ящичков и настоящими древоточцами. За таким столом и пишется легче. Чего у стола не было, так это наколки. Уильям изучал письмо, доставленное из Анкморпской лиги приличности, когда вдруг понял, что рядом кто-то стоит. Он поднял голову, Сахариса привела к нему группу необычно выглядевших незнакомцев. Хотя через пару секунд Уильям узнал в одном из них покойного господина Скрюча, который был никаким не незнакомцем, а просто необычно выглядел. "Помнишь, ты говорил, что нам нужны писатели?" спросила Сахариса. "Господин Скрюч, ты уже знаешь, а это госпожа Тилли". Уильям посмотрел на маленькую седовласую женщину. которая тут же сделала реверанс. Она любит кошек и всякие жестокие убийства. А вот господин О-Бисквит. Это был мускулистый, загорелый юноша. Он приехал с самих четырех иксов и хотел бы, прежде чем возвращаться домой, заработать немного денег. «Правда? И чем ты на четырех иксах занимался, господин О-Бисквит?» «Учился в университете Пугало, мужик». Так ты волшебник? Да нет, мужик. Меня оттуда вышибли за писанину в студенческом журнале. И о чём же ты там писал? На самом деле, мужик, обо всём. Понятно. Госпожа Тилль, кажется, ты прислала нам то письмо, написанное в хорошем стиле и почти без ошибок, с предложением раз в неделю пороть всех горожан младше 18 лет, чтобы они меньше шумели. Раз в день, господин де Слов, поправила госпожа Телли. Это их научит настоящей молодости. Уильям пребывал в замешательстве. Но отпечатную машину нужно было кормить, да и Сахариса нуждалась в отдыхе. Роки уже начал писать спортивные новости, и Уильям, хотя сам не понимал ни слова из написанного им, разрешил отпечатывать его колонку в листке, логично рассудив, что любители спорта вряд ли умеют читать. Раз им интересно такое. Но требовались еще работники. Так что... Стоило попробовать. Ну ладно, подытожил он. Мы возьмем вас с испытательным сроком. Начиная с... О! -о, -о, -о Вильям скачал со стула. Все обернулись, чтобы посмотреть, почему. Не обращай на меня внимания, сказал стоявший у двери лорд Витинари. Это не официальный визит. принимаешь на работу новых сотрудников? По тридцати пересёк комнату, за ним по пятам следовал верный стук-постук. Стук. Э, да, сказал Уильям. Как вы себя чувствуете, сэр? Хорошо. Но много дел, конечно. Пришлось прочесть целую стопку листков. Но я решил выкроить время, чтобы самому посмотреть на эту свободную отпечать о которой так подробно доложил мне командур Вамс. Ветеринари постучал тростью по раме отпечатной машины. Хм, насколько я вижу, она весьма надёжно привинчена к полу. Сэр, слово свободное характеризует то, что отпечатывается, а не то, на чём отпечатывается, пояснил Уильям. Однако ты берёшь за свой листок деньги. Конечно, ведь понятно. Хочешь сказать, истинная свобода это когда ты можешь отпечатывать всё, что пожелаешь? Выхода не было. В широком смысле да, сэр. Потому что всё это делается есть один очень занятный термин. В интересах общества. Лорд ветеринар взял литеру и внимательно её рассмотрел. "Думаю, что так, сэр. А все эти байки о золотых рыбках-людоедах и мужьях, похищенных серебристыми тарелками? Это, сэр, как раз то, что больше всего интересует общество. Но мы занимаемся совсем другим, сэр. Овощами при забавной форме. Ну, частично и этим, сэр. Сахарисон называет это очерками, предназначенными для широкой публики. И там вы пишете о всяких овощах и животных. Да, сэр. По крайней мере, мы пишем о настоящих овощах и животных. Итак, что мы имеем? А мы имеем темы, интересующие людей. О, черки интересны для широкой публики, и то, что делается в интересах общества, но никого не интересует, кроме самого общества, сэр, добавил Уильям, пытаясь поддерживать разговор. А общество это не то же самое, что люди и публика. Думаю, всё куда сложнее, сэр. Очевидно. По-твоему, Общество отличается от людей, которых ты видишь на улицах. Ты утверждаешь, что общество способно только на благородные, разумные, взвешенные мысли, а люди лишь на глупости? Думаю, да, но признаюсь, в этом следует разобраться более тщательно. Хм. Mm. Интересно. Я не мог не заметить, что в головы умных, и образованных людей Стоит им только собраться вместе, людям, разумеется, не головам, частенько приходят весьма глупые мысли, промолвил лорд Ветинари, и смерил Уиллима взглядом, в котором отчётливо говорилось: я могу прочесть твои мысли, даже отпечатанные самым мелким шрифтом. После чего снова оглядел отпечатный цех. Вижу, тебя ждёт полное событий будущее. И я не хочу делать его более трудным, чем оно обязательно будет. Кажется, вы что-то ещё строите? Возводим семафорную башню, с гордостью сообщила Сахариса. Будем получать сообщения прямо с главной башни. А ещё мы открываем конторы в Столате и в Псевдополисе. Лорд Ветинарий удивлённо поднял брови. "Ничего себе", поразился он. "Это ж сколько необычных овощей можно насобирать! С нетерпением жду возможности полюбоваться на них". Уильям решил пропустить эту явную издёвку мимо ушей. Однако, что меня поражает, Все новости так ладно укладываются в свободное место, продолжил лорд Ветинари, глядя на страницу, над которой трудился Баддони. Ни одной дырочки свободной, и каждый день случается нечто важное, заслуживающее место на первой странице. Как-то странно. Кстати, в слове приобрести после первой R идёт И. Баддони поднял голову, дрости лорды ветери нари со свистом описала дугу и зависла над центром плотно набранной колонки гном наклонился ближе кивнул и взял в руку какой-то маленький инструмент текст расположен вверх ногами и задом наперёд подумал вильям и слово находится в середине текста а он всё равно заметил «Все расположенное задом наперед куда проще понять, если поставить еще и с ног на голову», объяснил лорд Витинари, рассеянно постукивая себя по подбородку с серебряным набалдашником трости. «Как в жизни, так и в политике». «А как вы поступили с Чарли?» вдруг спросил Вильям. Лорд Витинари посмотрел на него с искренним удивлением. Отпустил, конечно. А как ещё я должен был с ним поступить? И вы не заперли его в глубокой темнице? недоверчиво спросила Сахариса. Не заставили всё время носить железную маску? Не приставили к нему глухонемого тюремщика? А? По-моему, нет. улыбнувшись, сказал лорд Ветинари. Впрочем, очень интересная идея для какой-нибудь книжки. Но нет. Насколько мне известно, он вступил в гильдию актёров. Хотя и я лично в этом не сомневаюсь, некоторые люди посчитали бы глубокую темницу куда более предпочтительным вариантом. Однако, по-моему, его ждёт весьма успешная карьера. Детские праздники Всё такое прочее. И он что, будет изображать вас? Конечно. Будет очень забавно. Может, и у вас для него найдётся работа. Например, когда вам придётся заниматься чем-то исключительно скучным или позировать художнику, предложил Уильям. М? -м откликнулся ветеринар. Вильям думал, что Ваимса лучше всех умеет делать своё лицо непроницаемым, но лицо командора было воплощением улыбчивости по сравнению с лицом его светлости. У тебя есть ещё вопросы, господин де Слов? Сейчас нет, но будут и много, набравшись храбрости, заявил Вильям. Правда, внимательно следит за происходящими в обществе событиями. «Весьма похвально», — одобрил Патриций. «Обращайся к стук-по-стуку. Уверен, я выкрою время, чтобы дать тебе интервью». «Верное слово в нужном месте», — подумал Вильям. Воспоминания нельзя было назвать приятными, но его предки всегда были в первых рядах в любом конфликте. В любой осаде, в любой засаде. В любой безумной атаке на укреплённые позиции какой-нибудь Деслов галопом скакал к славе или смерти, а иногда и к тому, и к другому. Не было врага слишком сильного, не было раны слишком глубокой, не было меча слишком тяжёлого для Деслова. И могилы слишком глубокой тоже не было. Пока инстинкты сражались с языком, Уильям чувствовал, как предки толкают его в спину, заставляют ввязаться в драку. Ветинарий слишком откровенно играл с ним. Ну ладно, по крайней мере, погибну за нечто пристойное, вперёд к смерти или к славе, или к тому и другому. А я уверен, ми лорд, что когда бы вы ни захотели дать интервью, правда предоставит вам такую возможность, сказал Уильям. Мы постараемся выкроить место в нашем листке. Он не понимал, какой шум стоял в отпечатне, пока тот не стих. Стук по стук закрыл глаза. Сахариса смотрела прямо перед собой окаменевшим взглядом. Гномы замерли, словно статуи. Тишину нарушил сам лорд Ветенари. «Правда? Ты говоришь о себе и присутствующей здесь молодой даме?» — уточнил он, удивленно подняв брови. «Понятно. То есть... общество». «Ну, хорошо. А если я чем-то могу помочь правде?» «И нас и невозможно подкупить», — перебил Вильям. Он понимал, что скачет галопом сквозь лес острых пик, но не мог позволить, чтобы к нему относились покровительственно. «Подкупить?» — переспросил ветинари. «Глубоко уважаемый сэр». Я не решился бы дать тебе даже пенни, особенно после того, как узнал, что ты способен сделать бесплатно. Нет, мне нечего тебе предложить, кроме благодарности, которая, к сожалению, весьма эфемерна. А, вот ещё что. В субботу я устраиваю небольшой официальный обед. Будут главы некоторых гильдий, несколько послов. Достаточно скучно. Но если ты, и это очень смелая молодая дама, прошу прощения, я, конечно, имел в виду правду. Посчитайте возможным к нам присоединиться. Я не успел произнести Уильям, но вдруг замолчал. Удар каблуком в лодыжку и не такие чудеса творит. Правда с восторгом принимает ваше приглашение. В случае с арной улыбкой отозвалась Сахариса. «Грандиозно! В таком случае...» «Честно говоря, я хотел вас попросить об одном одолжении», — встрял Вильям. Ветенарий улыбнулся. «Конечно. Ради правды я готов на все». «Вы будете на свадьбе дочери Гарри Короля в субботу?» Он про себя порадовался, увидев взгляд ветенария. Этот взгляд был совершенно пустым, потому что в Витинаре нечем было его заполнить. Но стук по стук быстро подскочил и что-то прошептал ему на ухо. «А?» — отозвался Патриций. «Гарри Король. Да, припоминаю. Воплощение людей, сделавших наш город таким, каким он стал. Разве я не повторял это постоянно? Стук по стук». «Несомненно, сэр. «Обязательно буду. И, полагаю, моему примеру последуют многие видные граждане нашего города». Вопрос был деликатно оставлен под вешенном в воздухе. «Не сомневаюсь, их будет много», — ответил Вильям. «Красивые экипажи, тиары, великолепные наряды», — произнес лорд Витинари в набалдашник своей трости. «Естественно». Да, на этой свадьбе будут все, усмехнулся ветеринар. И Уильям понял, что Гарри Король проведёт свою дочь вдоль строя аристократов, которых даже не сможет сосчитать. А считать он умел хорошо, пусть и не совсем ладил с буквами. Но ну, а госпожа Король остаётся только надеяться, что приступы снобизма не влекут за собой летального исхода. В свою очередь, промолвил патриций Я прошу тебя не раздражать лишний раз командора Ваимса. Он откашлялся без особой необходимости. Уверен, сэр, мы с ним договоримся. Лорд Ветинарий уже в который раз удивлённо поднял брови. Надеюсь, что нет. Действительно надеюсь. Всякого рода договоры первый шаг к деспотизму и тирании. А свободные люди должны тянуть в разные стороны, он улыбнулся. Только это обеспечивает прогресс. Ну и, разумеется, надо идти в ногу со временем. Всего доброго. Он кивнул всем и покинул отпечатню.